Глава 5. Курыная история. В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловский Костромской губернии, Стекловского уезда, На крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Карла Радыковской улице, вышла, повязанная платочком женщина в сером платье с сицилиевыми букетами и заредала. Женщина эта вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова. Рыдала так громко, что вскорости от домика через улицу в окошке высунулась бабья голова в похолме платке и воскликнула: "Что ты, Степанна? Али ещё?" "Семнадцатая, разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова. Ох, тих-тих, заскулила и закачала головой баба в платке. Ведь это что ж такое? Прогневался Господь, истинное слово. Да неужто ж сдохла? Да ты глянь, глянь, матрёна, бормотала поподья всхлипывая громко и тяжко. Ты глянь, что с ей? Хлопнулась серенькой покосившейся калитка. Баби басые ноги прошлёпали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слёз поподья повела матрёну на свой птичий двор надо сказать, что вдова сапротаиреи соватие дроздова, скончавшегося в 26 году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее кураводство лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что кураводство чуть-чуть не прекратилось, как и не добрые люди А Нина Доумиле вдову подать местным властям заявление о том, что она вдова, основывает трудовую кураводную артель. В состав артели вошла сама Доудова, верная прислуга её матрёшка и вдовина глухая племянница. Налог с Довы сняли, И кораводство её процвело настолько, что к 28 году у вдовы на пыльном дворике, акаймлённым куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьиные яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке. Вдовьими яйцами торговали в Тамбове. Обывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего сыра и масла Чичкина в Москве. И вот, семнадцатое по счёту с утра брамапутра, любимая хохлатка ходила по двору и её рвало. Хохладочек миленький, цыпцы, спей водицы, умоляла член артели матрёшка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху, Но затем мило начала рвать кровью. Господи Иисусе, вскричали гости, хлопнув себя по бёдрам. Это ж такое делается. Одна резана и кровь. Никогда не витало с мест не сойти, чтобы курица, как человек, маялась с животом. Это и были последние напутственные слова бедной кохлатки. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала к верху и осталась неподвижной. Басом заплакала матрёшка, расплескав чашку, и сама поподья председатель артели, а гостья наклонилась к её уху и зашептала: "Степанна, землю буду ей что курь твоих испортили? Где же ты видода? Ведь таких и куриг болезни нет. Это твоих кур кто-то заколдовал?" В руки жизни моей, воскликнула поподъяк небу, что ж они со свету меня жить хотят? Словам её ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдёрганный под жарой петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростёр, как орёл,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 Ну и порча, победоносно спросила гостья. Завеется Сергия пущай служит. В 6 часов вечера, когда солнце сидело низкое и огненное рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе кураводство отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над деревенским забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившись к кресту, густо смочила конареечный рваный рубль слезами и вручила его отсу Сергею, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчёт того, что вот мол Господь прогневался на нас. Від приelementAtу отца Сергея был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогнялся Господь, но так не скажет. За сим толпа с улицы разошлась. А так какcore ложаться рано, то никто и не знал, что у соседа поподи Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух.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 Город встал как громом поражённый, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Карла Радыковской улице к полудню осталось в живых только три курицы в крайнем домике, где снимал квартиру ездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел как улей, и по нём катилось грозное слово мор.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 Профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с чёрной надписью Рабочая газета. Он, профессор, дробясь и зеленея, имигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механически шар вододиали. Профессор на крыше на белом экране закрывался кулаками от фиолетового луча. За сем выскочила огненная надпись. Профессор Персиков, едущий в авто, даёт объяснение нашему знаменитому репортёру капитану Степанову. И точно, мимо храма Христа по Волхонке проскочил зыбкий автомобиль, и в нём барахтался профессор, и физиономия у него была, как у отравленного волка. Это какие-то черти, а не люди, сквозь зубы пробормотал Заолок и проехал. того же числа вечером, вернувшись к себе на причистенку, зоолог получил от экономки Марии Степанны 17 записок с номерами телефонов, коеи звонили к нему во время его отсутствия, и словесные заявления Марии Степанны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку.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 "Мм", ответил Персиков, он позволил. "Профессор ведь открыл луч жизни". "Понилтин, какой такой жизни? Это выдумки гожественников", оживился Персиков. Ах нет. He -he -he -he. Он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих учёных. О чём же говорить? Сегодня есть телеграммы в мировых городах, как-то в Варшаве и в Риге уже всё известно насчёт луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир, весь мир следит за работой профессора Персикова затаив дыхание. Но всем прекрасно известно, как тяжко положение учёных в советской России, а то ну суадди, э, здесь никого нет посторонних. Увы, здесь не умеют ценить учёные труды. Так вот он хотел бы переговорить с профессором одной иностранной государства предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстную помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в священном писании? государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19-м и 20-м годах во время этой хе -хе, революции. Ну, конечно, строго тайно. Профессор знакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора, ведь он построил камеру. Вот интересно было бы познакомиться с чертежами этой камеры. И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек. Какой-то пустяк. 5.000 руб., например, за задаток. Профессор может получить всего же минуту, и расписки не надо. Профессор даже обеидёт полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке. Вум! Вдруг гаркнул персик так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах. Гость Ещё так, что дрожащий от ярости персиков, через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинации. Его колодцы был через минуту персиков передний. Они забили, отвечала дрожащая Мария Степановна. Выкинуть их в ванн? Куда ж я их выкину, они придут за ними. Сдать в домовый комитет под расписку, чтоб не было ду Вот этих колошков комитет. Пусть примуч ионские калаши. Марь Степанова только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. Получено в фонд от профессора Персикова одна по коло. Колисов. А это что? Жетонс. Персиков жетоны стоптал ногами, расписку спрятал под пресс. За Чем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону. Дайте мне эту, как её, лубянку. Михси. Кому тут из вас можно сказать? У меня тут какие-то подозрительные субъекты в калашах ходят. Да профессор четвёртого университета Пексиков. Трубка вдруг резко оборвала разговор. Першиков отошёл ворча сквозь зубы какие-то бранные слова. Чай, будьте пить, Владимир Ильипатович, робко осведомил Сморы Степана, заглянув в кабинет. Не буду я пить никакого чая. И чёрт их всех возьми, как взбесились, всё равно. Ровно через 10 минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и ритузах. На носоне его сидела как хрустальная бабочка пинсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штадском, но штадское на нём сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повёл себя особенно. Он не вошёл в кабинет профессора, а остался в полутёмной передней. При этом освещённый и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалась дымчатая пенсне. Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пятитысячах и заставляя описывать наружность гостя. "Да что ты вы знаете?" бубнил Персиков. "Ну, противные физиономии, дегенерат. А глаз у него не стеклянный?" спросил маленький хрипло. "А что ты узнает?" "Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза." Рубинштейн Вопросительно и тихо отнёсся ангел к штадскому маленькому Рубинштейну: "Не даст без расписки ни в коем случае", забурчал он. "Это не Рубинштейна работа, тут кто-то покрупнее". История о Колошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов. Государственной политической управлении сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с Колошевыми и Кольцов. Тотчас бледный появился в кабинете, держа Колошевы в руках. Васенька, негромко окликнул Ангел того, который сидел в передней тот вяло поднялся и словно развинченный поплёлся в кабинет дымчатые стёкла совершенно поглотили его глаза но ну", спросила лаконически и сонно Колоши дымные глаза скользнули по Колошам и при этом Персикову почудилось что из-под стёкол в бок на одном мгновении сверкнули вовсе не сонные а наоборот изумительно колючие глаза, но они моментально угасли. Ну, Вашенька, тот, кого называли Вашенькой, ответил вялым голосом. Ну что тут, ну, Поленшковского колоши немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Колош исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору и даже произнёс маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору. Профессор может быть спокоен. Больше его никто не потревожит ни в институте, ни дома. Меры будут приняты. Камеры его в совершеннейшей безопасности. Они взяли, чтобы вы, аэпаштер, выстреляли, спросил Персиков, глядя поверх очков. Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передний. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно. А что это? За каналью у меня была? Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист. Не стоит обращать внимания.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 Персиков завыл в трубку: "Я вам советую лечиться у профессора Салима". И получил второй звонок. Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное звонилой из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб, и отключил телефон. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли валькирий. Радиоприёмник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в большом театре. Персиков под двойной грохот сыплющейся с потолка заявил Марь Степаныч, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приёмник, что он уедет из Москвы к чёртовой матери, потому что очевидно задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лёг спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавиш знаменитого пианиста, прилетевшие из большого театра.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 тот внимательно оглядел Персикова, но не отнёсся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней институте, кроме растерянного Панкрата, на встречу Персикова поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал: "Здравствуйте, гражданин профессор. Что вам надо?" страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но Катилок быстро утехамирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, Катилок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей, что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но и за окна. Засемя неизвестный отвернул на мгновение ворот пиджака и показал профессору какой-то значок. Хм. "Наку вас здорово поставлено дело", промычал Персиков и прибавил наивно: "А что вы будете есть?" На это Катилокус усмехнулся и объяснил, что его будут сменять. 3 дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал.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 спрашивал Катилоку Панкрата. У, -у не привети бог, отвечал Панкрат. Ежели какое-нибудь и выдержит, выходит голубчик из кабинета и шатается, семь потов с него сойдёт, и сейчас в пивную. За всеми этими делишками профессор не заметил трёх суток, но на четвёртые его вновь вернули к действительной жизни. И причиной этого был тонкий, вежливый голос с улицы. "Владимир Ипатович!" прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки пастроконечной шляпы и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну. "А, это вы?" спросил профессор.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 Персиков изумился, сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал тысячей пальцем в окно: "Банкрат! Впусти этого, что товара!" Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простёр свою ласковость, что рявкнул ему: "Садись!" И Бронский, восхищённо улыбаясь, сел на винтящийся табурет.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 Тот такой Валентин Петрович, заведующий литературной частью. Хм. Ну ладно. Я, впрочем, не филолог в стону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчёт Кур? Вообще всё, что вы скажете, профессор. Тут Бронский вооружился карандашом. Подерганные искры вспыхнули в глазах Персикова. Вы опасно ветились ко мне. Я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Ильяну Ивановичу Потугалову в Первом университете. Я лично знаю весь, а мало. Бронский восхищённо улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. Шутка? Мало, черкнул он в блокноте. Погодьте, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчиты? Род птицы Затядакуиных из, из семейства фазановых, заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского куда-то вдаль, где перед ним подразумевались тысячи человек. Из семейства фазановых фазианиде. Висвляет собой птиц смесисто кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью. Хм, когда очень бывает и одна всеятий не подбородка. Ну что ж ещё? Крылья короткие, округлённые, хвост средний длины, несколько ступенчатый и даже я бы сказал, крышаобразный. Средние перья сербообразные, изогнуты. Панкра СИС, модельна, в кабинете, модель номер 705. Разгневанный петух. А. Впрочем, вам это не нужно. Э, Панкрат, не приноси модели. Повторяю. Я не специалист. Идите к португалу. Профессор. Я бы хотел что-нибудь узнать насчёт куриных болезней. Тихонечко шептал Альфред. Хм. Мм, специалист я. Вы бы тугарово спросите. А впрочем, ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железиница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриные холе, крупажды дефтерины, воспаление слизистых оболочек. вне в манами костоберкулёз куриной парши. Ну, мало что может быть. Искры прыгали в глазах персикового. Отравление, например, бешенницей, опухоль, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок, а хрен щейленьи, отчётнейшная болезнь. При заболевании им накрепне образуются маленькие пятна, похожие на плесень.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 Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшие выличины заголовка через всю страницу газеты Куриный мор в республике. Как, спросил Персиков, сдвигая на лоб очки.